Дмитрий Ромов цеховик, книга 4. Подпольная империя. 1. Матч состоится в любую погоду. Я все вижу, но почему-то звуки исчезают. Не все, правда. Голова раскалывается от чудовищного звона. Такое со мной уже случалось, но тогда пуля вошла в мою грудь, а сейчас я невредим. Сначала нужно врача. Я опускаю айгуль на землю. Потом киргиза. Вскакиваю на ноги. Сначала врача. Потом киргиза. Трясу головой. Дайте звук. Телефонная будка здесь, рядом, на углу дома. Бегу туда и... Звон постепенно отступает. Когда возвращаюсь к Кайгуль, киргиза нет. Я ощупаю пульс. Едва ощутимый, но есть. Есть пульс. Есть. Потом раздается вой сирен. Разноцветные всполохи расцвечивают темноту. «Скорая милиция, мелькают должностные лица при исполнении. Все это несется бесконечной кинолентой». «Но я думаю про Киргиза. Ушел, сука. Ушел. Неизвестный мужчина, повторяю я раз за разом. Черное пальто, темные усы и короткой бородачки, в руке пистолет. Потребовала дать ему деньги. У нас не оказалось. Девушка закричала. Он выстрелил». Мне больше не хочется отдавать Киргиза милиции, поэтому я выдумываю неизвестного мужика и помогаю составить фоторобот Уолтера Уайта, потому что теперь хочу сам свести с ним счеты. Сам. Что с девушкой? Вы мне можете сказать, в каком она состоянии? Идет операция. Сколько времени я провожу в отделении, не знаю. Теряю счет. Много. Потом появляется Прокудин и увозит меня домой, в квартиру Айгуль. Судя по всему, в розыск меня еще не объявили. Так что Суходоев еще не знает, что я сейчас в Новосибирске. Но, наверное, скоро узнает. Запросы там пошлют и все такое. С какой я здесь целью? Да вот, приехал по комсомольским делам на мероприятие. Как бишь оно называется? Позвоните первому секретарю нашего горкома. Дома меня встречает Лида. Операция еще не закончилась, говорит она. Пять минут назад звонила. Я киваю. На самом деле, я уже договорился через Прокудина, мне сообщат сразу, как закончат. Или если что-то изменится, или если... В общем, позвонят в любом случае. Хочу лечь в постель. Усталость наваливается тяжелым грузом. Хочу спать, но приходится отложить, потому что заваливается цвет. «Не могу поверить, что Киргиз ее застрелил!» — качает он головой. «Могу, не могу, по барабану мне, во что ты там веришь?» Мы заходим в гостиную. Он садится на диван, а я в старое облезлое кресло. Хотел меня мочкануть, она выскочила вперед, и я не удержал. Касаюсь пальцами груди. Вот здесь, под правой ключицей, должна была появиться дырка. В той жизни она была именно здесь. он там сказал... Что она приехала поступать в универ, к криминальным делам, насколько мне известно, не имеет отношения. Ни Киргиза, ни Тумана не знаю, адрес ее не говорил, сказал, не знаю, где она остановилась. Познакомились только сегодня, сам живу у Прокудина, Твое имя вообще не всплывало. Про Тумана откуда знаешь? Так что мне знать, они спрашивали, я отвечал. Ну а так-то я знаю, что это типа дядька ее. «Сука, Киргиз!» — качает он головой. «Где его теперь искать? Извини, Цвет, при всем уважении. Если его найду я, ему не жить». «Заткнись!» — поднимает он руку с выставленным в мою сторону указательным пальцем. «Если бы не ты, здесь бы ничего и не было!» «Да, точно! Если бы не я, ничего бы и не было! Вообще ничего! Кроме проблем с Киргизом!» «Водка есть?» — спрашивает он. «Нет, я не пью» гуль есть, говорит Лида, входя в гостиную. В холодильнике была, наверное, Киргиспил. Она приносит и ставит на журнальный столик начатую бутылку и стакан, потом выходит. Цвет наливает себе половину и в два гладко выпивает. Ладно, говорит он и встает с дивана. Завтра что у нас? Все в силе? Шоу must go on, отвечаю я. Шоу должно продолжаться. Матч состоится в любую погоду. Ночью сплю хреново, верчусь на раскладушке и просыпаюсь от скрипа. Мне снится, что я успеваю вытолкнуть ее из освещенного круга, убрать с линии огня. Горячий расплавленный металл пробивает мою грудь. Я чувствую это самое настоящее, когда словил пулю дуру. И от этого тоже просыпаюсь. В общем, мучусь всю ночь и поднимаюсь разбитым. Захожу на кухню. Лида готовит завтрак. Уже сходила в магазин и делает яичницу. «Поспал?» — спрашивает она. И вдруг, подойдя, обнимает меня одной рукой и целует в щеку. «Сейчас позавтракаем. Звонили из больницы. Операцию сделали, но о результатах пока говорить рано. Сейчас Айгуль в реанимации. Состояние тяжелое, но не безнадежное. Так что будем надеяться на лучшее, да?» Она вздыхает и чуть наклоняется, вглядываясь в мои глаза. Я прижимаю ее к себе и легко целую в губы. Ли, ты злишься на меня? Нет, серьезно отвечает она. Мы с тобой хорошие друзья и даже больше, чем просто друзья. Это точно. Друзья по -любовничке. С первого мая тебя чуть улыбаюсь я. И тебя. Она тоже улыбается. А где Айгуль? Спрашивает Миша Бакс. Мне тут для нее крутое кимоно притортали, просто закачаешься. Шик! Я не отвечаю, прохожу в зал, проверяя готовность. Лида тихонько объясняет ему ситуацию, и, бросив на них взгляд, я замечаю, как бакс меняется в лице и сникает. Ну да, не часто с таким встречаешься в мирной жизни. Кстати, он, кажется, действительно запал на лиду, но она чувствует себя страшно неловко и при мне старается держаться с ним официально и демонстративно холодно. «Егор, ты просто запугал девушку», — сетует он. «Разве это по-человечески? Почему ты запрещаешь ей разговаривать с мужчинами? Работе это не помешает, уж я-то знаю». «Надо будет с ней поговорить». «Но не сейчас, потом. Сейчас, не до этого». В пять часов мы распахиваем двери перед довольно внушительной толпой желающих сразиться с судьбой и испытать фортуну. «Мечта сбывается». И не сбывается. Любовь приходит к нам порой не та. Пройдя двойной фейс-контроль, они устремляются в зал. А все хорошее не забывается. А все хорошее и есть мечта. Антонов жахает с жаром и страстью. Молодец, Юра. Помимо солидного гонорара, он получает бесплатные фишки, чтобы расплачиваться в баре, покупая напитки и еду. Ну и поиграть сможет, если захочет. Фейс-контроль у нас двойной. Напитки в основном импортные, а музыка живая и совсем не дешевая. Игровые столы расставлены, все правила соблюдены. Зал выглядит просто роскошно. Без ложной скромности. Просто роскошно. Все от самой маленькой фишки до подиума, бара и набора напитков больше, чем роскошно. Восхитительно. Такое я только в Москве видел в двухтысячных, и то там было все иначе. Обыденное. Смайлик. Итак, что мы имеем? Длинную, шикарную барную стойку. Полностью импортозамещенную, сияющую полированными поверхностями с юргенской мебельной фабрики. Ладно, может быть не идеальную, но я точно присуждаю ей 97 из 100. Вдоль нее стоят барные стулья с хромированными ножками, приехавшие из далекой за границы. У окон с чудесным видом на столицу Сибири размещаются столы и стулья, белые скатерти, крахмал, хрустали чешский фарфор из гостиничного ресторана. Неувядающая классика, очень элегантно. У дальней стены подиум небольшая эстрада, на ней музыканты найденные баксом и великолепный антонов, В белоснежном двубортном пиджаке золотыми пуговицами и темно-синих брюках. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Верю, Юра, верю, как тут не верить. Музыканты джазовые, и это придает музыке налет богемности и лампового тепла. во Ну и, собственно, ради чего мы здесь сегодня собрались. Два стола для игры в Блэк Джек. Игра чуждая нам, а социально близким элементом тем более. С другой стороны, интересно что-то новенькое, и от зэковского флера дистанцируемся. Ну, в общем, решили, что будет Блэк Джек, а не 21. Так что придется народу чуть-чуть переучиваться, игры-то похожие. Крупье расскажут и объяснят. В крайнем случае, если совсем не зайдет, будем на этих столах в 21 рубиться. Стол для покера установили между рулеткой и эстрадой, а шикарный белый, лаковый, сияющий как концертный рояль стол для рулетки поставили посреди зала. Колесо тоже шикарное. Правда, белого не было, пришлось заказать черное, но в принципе на контрасте смотрится хорошо. Посетители ходят осматриваются, поигрывают приобретенными заранее фишками, попивают советское шампанское, заморский коньячок. Вина из стран социалистического содружества, а кто и просто горькую. Дамы в платьях, как в оперном театре, мужчины в костюмах. Все они впечатлены. О, это же Юрий Антонов! Невероятно! Потрясающе! А как вы думали? То ли еще будет. Пока никто не играет. Будет официальная церемония после нее? Пожалуйста. Все желающие будут приняты и подружески тепло инкассированы. Правда, официальная церемония в японском стиле отменяется. Зря мучили Айгуль этим дурацким акцентом. Хочется убить кого-нибудь. Касса у нас устроена прямо в отеле. Снято три номера рядом друг с другом. Но это только на сегодня, ради дня открытия. Три, чтобы не было толпы, и охранять было удобно. А охраняют профессионалы. Прокудин подогнал охрану, которая возит инкассаторов. Первый контур охраны зала сегодня тоже доверен ментам. Разумеется, в частном порядке, но тем не менее. Целое подразделение готово оказать отпор и наказать правонарушителей. Работают ребята не за деньги, а за... Большие деньги. Разница есть. Вооруженные очень опасны, враг не пройдет. У них даже липовый приказ имеется. Второй контур держится урками. Молодчики не модельной внешности, конечно, но в костюмах выглядят представительно. Хотя искушенный взгляд в лед распознает кастовую принадлежность этих стражей. Все наши уже здесь. Большак. Цвет. Куренков, Прокудин, Лида и даже Алик пожаловал. Рулит Бакс. Он администратор и фактический начальник. Смотрите, тихонько говорит Прокудин нам с Куренковым. Вон тот седой дядя из обкома партии, зав. отделом. А с ним рядом, видите, кабелиного вида директор СМУ-17. А там у рулетки директор ЦУМа, за ним мелкие дельцы. Вон тот Кент Потлатый, с проплешиной, директор дома быта, художественный руководитель оперного театра, художник, диктор из дома радио, газетчик, писатель, актер, актриса, директор базы, директор магазина. Вон тот невзрачный мой коллега, помогает мне». Народу много, но рабочих, крестьян и служащих низшего звена здесь нет. Но оно и понятно. Откуда у них деньги, которые не жалко прожигать? А прожигать надо со вкусом, со смаком. А вон тот жиртрест незаметно показывает роман, на обрюзгшего, влажного от пота и поправляющего несвежие волосы человека в мятом костюме со стаканом в руке. Очень любопытный персонаж. Игрок с большой буквы, все, которые на страны прошел. Знаем мы его, кивает Прокудин. Надо же и кто он такой, интересуюсь я. Явно не джентльмен. Купчина какой-нибудь? Спекуль или авторитет? Не, на вора не похож. Жизнь играет с нами в прятки, да и нет слова загадки. Это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Куренков посмеивается. Физиогномист из тебя пока не очень. Давай еще версии. Кто же он такой? Прикусываю я губу. Смотрит презрительно, даже брезгливо. Глаза мутные, пьет, за собой особо не следит, нет необходимости. Официанта подзывает властно, как барин. Привык повелевать. Какой-то начальник. На обкомовского не похож. Есть в нем что-то такое... такое... казарменное. Нет, не военный. А, точно, ментовский взгляд. Ну что же, удивленно качает головой Роман Александрович. Беру свои слова обратно. Да, он из УВД. Меня как молнии пронзает. Неужели... Это Печенкин, что ли? Так точно, генерал-майор Печенкин, новый глава нашего областного управления. Пришел таки. Я щурюсь и продолжаю его разглядывать. Вот ты какой вражина. И как к тебе подступиться-то, а? Ну, Егор, хлопает меня по плечу Платоныч. Неплохо ты развернулся, молодец. Удачный старт — это добрый знак. Знал бы, что так здорово будет, пригласил бы Маркуса с Мартой. «А Марта обещала приехать, когда будем линию запускать», — говорю я, продолжая поглядывать на Печенкина. «Она нам наладчиков привезет. Можем к собственному открытию приурочить, если успеем, чтобы в нашем казино и самогон тоже наш был. Ой, простите, виски». «А Казанцева?» — посмеивается он. «Сейчас в командировке, кстати». «Казанцева?» — переспрашиваю я. «Она самая. Технолог ЛВЗ, помнишь? В Ереване, между прочим». Так что скоро коньячок приедет. Не знаю, как там виски, а французский коньяк рекой польется. Поговорив с ним, подхожу к цвету, стоящему у барной стойки. — Паша, ну как впечатление? — Посмотрим, — отвечает он, пожимая плечами. — Когда кассу снимем, тогда я тебе и скажу, как впечатление. — Прагматичный подход, — киваю я. — Ценю партнер. Он бросает на меня хмурый взгляд, но ничего не отвечает. А Вдруг я обращаю внимание на неопределенный шум, легкий непорядок. Оборачиваясь ко входу и вижу несущегося к нам Мишу Бакса. Он старается выглядеть непринужденно, чтобы не привлекать внимания, но дикие глаза и напряженная походка сигналят, что-то не так. «Там», — дрожащим шепотом докладывает он, «Корней скандал устроил, обещает всех перестрелять». «Корней? Лицо цвета делается каменным». «А в чем дело?» Я не понял, он сказал, если вы сейчас не выйдете, будет... Э, нехорошо, в общем. Ну, что смотришь, цедит цвет, глядя на меня. Каратист, ли Иди, разруливай. Я, честно говоря, не понимаю, что за претензии. Надо было что, отдать и Майгуль? Капец предъявы. главная проблема же не в киргизии Впрочем, это он не серьёзно, просто понимает, что ничего сделать не может, вот и злиться. Мы проходим по коридору и выходим за первый кордон, туда, где дежурят инкассаторы. Вернее, их охранники. Цвет, братишка, чё за хренота? Ты где этих халдеев взял? Они же на нашем древнем языке вообще не разговаривают. Здоровый амбал с крупными чертами лица широко и добродушно улыбается, глядя на цвета. Впрочем, правильнее сказать. Как бы добродушно, потому что в его глазах сталь и лед, а еще свинец, способный убить наповал. повал. Блин, с таким на ринг выходить было страшно, наверное. Человек-гора, Гулливер и дядя Стёпа. Это и есть Корней, живая легенда и крестный отец Новосиба. Пока. Но мы тебя подвинем. Если живы будем. Сзади него стоят два таких же здоровенных чувака, все они в джинсах и кожаных пиджаках. Да, дрескот тот еще. Карней здорово рад тебя видеть, Что за проблема? отзывается цвет. У меня по жизни проблем отродясь не было. А ты мне создал. Хочу посмотреть, как ты тут устроился в моей епархии, но вот эти странные ребята не хотят меня пропускать. А за мной видишь, какая очередь уже. Даже и не знаю, как нам всем быть. Цвет впивается взглядом в охранника. Почему не пропускаете? Гражданин без костюма. У нас строгие инструкции. Этому гражданину можно и без костюма, царственным голосом заявляет Цвет. Рад за него. — кивает охранник, глядя в сторону. — Мне пока начальник не скажет, я не пропущу. Корней, услышав это, начинает хохотать. — Ну, у тебя и охрана, хозяина не слушает. — Ну, ты в натуре перемудрил, братан. Сам себя перехитрил. — Вы отойдите в сторонку, — предлагает охранник. — Не мешайте людям проходить. — Слышь, ты что в натуре? — начинает терять терпение цвет. «Бро, это чё?» Охраннику все происходящее по барабану, он имеет инструкции и чётко их выполняет. Молодец. «И кто же у нас начальник, выдавший эти инструкции? Уж не мосели? «Одну секунду», — уверенно говорю я. «Сейчас все решим». Я прохожу за дверь и устремляюсь в зал. Миша стоит рядом с барменом и, похоже, жестко его отчитывает. Лида находится рядом и кивает его словам. «Миша!» — зову я, подходя ближе. «Быстро сюда! Кто инструктировал охранников?» «Я и этот, ну, Прокудин. Только мы говорили не с личным составом, а с их командиром. Быстро этого командира сюда! Пулей!» «Что такое факап на мероприятии? Это вот такая дурацкая хрень. В данном случае маленькая недоработка, которая может загубить всю вечеринку. А недоработка это в том...» что до да, охраны не довели, команды, кроме своего собственного начальства, они обязаны неукоснительно исполнять. Сейчас все уладим. Вежливо, но не слишком тепло улыбаюсь я, возвращаюсь к дверям. Слишком хотели сделать все идеально. И сколько ждать? Насмешливо спрашивает Корней. Отвечать на этот вопрос мне не приходится, потому что к нам подбегает командир охранников и Прокудин, и все благополучно разрешается. Корней наконец, пропускают. Я киваю Мише Баксу, и он провожает Корнея к столику. Он делает знак, и вокруг наших випов начинают кружиться официанты. «Дай им бутылку коньяка от заведения», — поручаю я Баксу, — «и фишек на триста рублей». «Скажи, это подарок от клуба, и что мы всегда рады их видеть». Миша носится исполнять. «Не жирно им будет», — хмурится цвет. «Давай-ка отойдем в сторонку». Мы выходим в зал для особых случаев. В нем по центру стоит покерный стол для особых игр. Подстава, бро, как так? И на баруху бывает проруха, пожимая я плечами. Охрана из ментов. Только на сегодняшнее мероприятие исключительно в честь открытия. На самом деле нормально все вышло. Показали Корнею его место. Какого хрена он в коржане припёрся, как Мурка в натуре? Типа Глеб Жеглов, что ли? Да какая разница, я-то подставился. Мля, как ты подставился-то? Пришел чел в неформате. Ты все решил за пять минут. Считай, главный наш прокол в том, что мы это не планировали, а оно само так вышло. Показали Корнею его место. В другой раз, может, и не пропустим. Дали подачку с барского плеча. Все, вопрос закрыт. Тебе в любом случае придется его скидывать рано или поздно. Чего? Округляет он глаза. У города не может быть двух хозяев, пожимаю ее плечами. Так что я ставлю на тебя. Если тебе есть до этого дело, я верю именно в тебя. Плевать мне на хозяина города. Мне важно, чтобы дело приносило бабло. Бесперебойно и четко. Хорош мне грузить, бро, давай уже играть начинать. Начнем, не волнуйся. Да успокойся в натуре, все ништяк, что ты пишуешь? К нам снова подбегает Миша Бакс. Что, Миш, одарил корней, Спрашиваю я. Да, но он снова вас просит говорит Миша морщись. Прям просит уточнее. Не совсем, кисло улыбается он. Тебя тоже, Егор?